Глава 2. Эмма. Умка, ну давай купим ролики эти. Они хоть и не розовые, но зато глянь, в каком хорошем состоянии. Всего две тысячи. Ну будь человеком. Человеком я бываю, когда высыпаюсь. Когда будильник звонит вовремя, и я не опаздываю на работу, особенно учитывая, какой день меня сегодня ждет. Поэтому зло зыркнуло на младшую сестру и молча продолжила собираться. достала с этими роликами. Да защита со шлемом стоит в два раза дороже самих роликов, даже бэушная. А без защиты я ее никуда и никогда не пущу. Я еще слишком молода, чтобы мозги ее отскребать от асфальта. Я на работу опаздываю. Цужу я, тщетно пытаясь найти среди залежей тушь Еще бы тональник неплохо синяки замазать. Но у меня отродясь такого дома не водилось. Ну не крашусь я. Для меня лучше поспать эти пятнадцать минут. Ну и на умывании вечером тоже сэкономить. — Ну, умка! Гундёж младше уже достал. Измором берёт коза мелкая. Слов нет, одни мысли и то матом Отпихнула этого жуткого человека и пошла на кухню. Там бабуля уже вовсю оладушки готовила. Девяносто лет, а всё на своих двоих. В здравом уме ещё и вкуснятину такую делает. Я уже безбожно задерживалась. Поэтому лишь с благодарностью чмокнула ее в щеку, да схватила пару оладий. Та покачала головой, поправила очки, но ничего не сказала. Бабуля у меня вообще на редкость адекватная. Пришлось. Тогда, когда, ну, в общем, было не до того, чтобы заставлять меня шапку надевать. Буду вечером. Томка все знает. Скажи ей, чтобы посуду помыла. Умка. Может, в ветеранские залезем, купим ей ролики те. Один из двух самых дорогих людей на свете смотрел на меня умоляюще, а я нахмурилась. Тамаре уже 12 и она в курсе, что бабушкины деньги мы не трогаем. Они на черной, подушка безопасности, в общем. Плюс это только ее. В санаторий летом Беларусь у меня поедет, на этот раз без всяких «но». Придется вечером хорошенько сестру отчитать. Заигралась она, такая же безрассудная, как... Телефон запищал из коридора, сообщая, что меня хотят слышать. Надеюсь, пока только слышать. Ну что такое, я должна была выйти двадцать минут назад. Никаких ветеранских, обойдется. У меня есть гораздо более легкий способ счесать ей коленки. Почти бесплатный. Я побежала, а то опаздываю. Бабуля тяжело вздохнула, но нотации читать не стала. Правда, иногда ты так долго живешь с человеком, что без всяких слов понимаешь. «Эмма, ты слишком много работаешь!» Выскочила в коридор, на ходу принимая вызов. На том конце провода весело защебетала Милана. «Ничего себе! Это она так рано встала!» «Сильно!» «Умка, доброе утро! Ты же едешь уже?» «Все в силе, давай его первым сделаем!» «Я подъеду минут через тридцать, чтобы все соответствующее украсить для съемки!» «Гауф станет звездой всех соцсетей!» Выронила большую ложку для обуви. Та упала на палец, и мне дорого стоило не взвыть от боли и заодно досады. Гауф? Тот самый Гауф? Это он вчера меня так выбесил по телефону? Милан, я чуть позже буду. Давай, может, без антуража сделаю там все по мы и... По-быстренькому я могла его к тайкам отвезти в три раза дешевле. Нам с девчонками надо долго, мучительно и чтобы видеть страдания на его лице а еще записать и потом наслаждаться долгими и зимними. Нет, сегодня явно не мой день. Чтобы Милана, что в принципе не способна злиться ни на кого, так кровожадно описывала чужие страдания, запихнула стрёмные мужские трусы с начесом поглубже в сумку. Да, я их таки вчера купила в метро. Зачем? Ума не приложу. Лучше бы пельмени взяла, ей-богу, будто деньги некуда потратить. Тем временем, видно, подумав, что мое молчание означает согласие на любую авантюру за двойную плату, Милана продолжила. — Я тебе уже подарочек прихватила, так что буду ждать на месте. Сегодня мы отомстим за весь женский род и поставим этого хама на место. — Ничего себе, заявочка! Одно мое место активно семафорило, что запахло жареным. Про месть мне вчера никто не говорил. — Исключительно про спор. Быть в эпицентре разборок золотой молодежи, девочки на мальчика... — Скоро буду, — тяжко вздохнула я, понимая, что обратного пути нет. — Я не могу потерять такую клиентскую базу. Это будет равносильно самоубийству в профессиональном плане. Потом еще чего район менять придется. А мне здесь нравится, хотя и от дома далеко. — Кстати, об этом предполагаемое время задержки – 20 минут. Как раз с Миланой в одно и то же время должны примчать. Она за три года, что ходит ко мне, еще ни разу не опоздала меньше, чем на 15 минут. Я даже записи под нее специально сдвигала с этим учетом. Пошла в метро. На улице скоро осень, конец высокого сезона, и в любом случае надо бы что-то решать, искренне надеясь, что это приключение для меня пройдет быстро и безболезненно. Хоть и угодить обеим сторонам этого цирка я вряд ли смогу, потому что Милана хочет от этого Гауфа страданий, а Гауф напротив лайтового приключения. И если с его желанием все однозначно не так просто, то ее выполнить совершенно несложно. В метро суетилась и прям нервничала. Нет, Гауф не первый мой мужчина. Тьфу, то есть на эпиляции не первый. За пять лет насмотрелась я на... на всякие причиндалы застонала и схватила голову руками. Ну вот как я могла так вляпаться? Мажор, клиентки и угроза расправы со всех сторон, да и трусы эти с начосом призывно торчат из сумки, словно намекая, что если уж гулять, так гулять. Ладно, попробую твольтворить женскую часть. Все же это, во-первых, просто, во-вторых, денежно, а в-третьих, ну какое этому гауфу дело до обычного мастера эпиляции? Не сожрет же он меня?